Глава вторая. Мой сон был очень странным. Мы с Яной заблудились в лесу. Ей было смешно, а мне страшно. Но почему мне страшно, я не понимал. Только мне казалось, что тёмные стволы таят в себе какую-то неясную угрозу. Какую, я понял, когда проснулся. Встать. Я открыл глаза, в пепле моего костра стоял огромный грубый сапог. Я повёл взглядом выше и увидел его обладателя. Огромный орк в рогатом шлеме нависал надо мной. Он был гораздо крупнее меня, его руки могли поспорить толщиной с моими ногами. В руке у орка был меч. "Чего? Вставай на ноги, говорю. Ты что такой крутой с утра, дружище? Заткни пасти и вставай!" Орк вознамерился меня пнуть, и я приготовился лишиться челюсти, но он всего лишь швырнул мне в лицо пригоршню пепла и головешек. Я встал. Орк был выше меня на целую голову. На мощной грудной клетке, как в литой, сидел старый кожаный панцирь без рукавка. «Я Тартар, повелитель страха», — неожиданно напыщенно сообщил орк. «Отныне ты служишь мне, будешь служить хорошо, быстро прокачаешься, станешь большим воином, будешь служить плохо, убью». Ок, дружище, я понял. У меня один вопрос: где мы находимся и что вообще тут орк мне врезал, крепко влепил по морде. Полагаю, меня здорово спасло отсутствие нормальной чувствительности. В реальности я от такого удара мог бы и не встать. Орк подождал, пока я поднимусь, и спокойно сказал: "Я не понимаю, что ты говоришь, и мне, честно говоря, плевать". Вся жизнь теперь принадлежит мне, но ты не волнуйся, ты очень быстро научишься. Тарпяр не соврал. Я научился за один день. В первый раз я попытался сбежать через несколько часов, когда орк послал меня за водой к ручью в 20 шагах от лагеря. Он нагнал меня через минуту и избил с ног. Я повернулся, выплёвывая листья, а орк с ледяным спокойствием вытащил из-за пояса меч, коротко размахнулся, и ударил. Я вскрикнул от боли в боку, перед глазами тут же вспыхнуло. «Вы получили урон минус девять хп, низкий уровень жизни, одна из десяти хп». «Тебе повезло», сказал Тартар, «вероятность сдохнуть была одна пятая». Больше он ничего не сказал, повернулся и пошел в лагерь. Я корчился на земле. «Воду не забудь», Кроме меня у тартара был ещё один пленник. Его звали Пол Лэмзи. Любопытно, что сам он сказать мне этого так и не смог, хотя попытался заговорить через несколько минут после знакомства, пока тартар гнал нас через лес. Однако я совершенно не мог понять, о чём он говорит. Вместо членораздельной речи из его рта вылетали унылые и совершенно бессмысленные звуки. Он тоже меня не понимал, хотя я вроде бы говорил нормально. Его имя я узнал из надписи, появившейся над его головой вскоре после нашей попытки поговорить. Мы попробовали перейти на знаки, и тут дело пошло лучше, пока тартар не задал нам хорошую трёпку. Удар от меча болел весь день. По счастью, орк никуда особенно не торопился, а после обеда он дал нам по куску сырой рыбы и вообще заснул. Мысль о побеге не оставляла меня ни на секунду, но пол всякий раз, когда мы встречались глазами, отрицательно качал головой и показывал на орка «Узнает». Мы снова попытались пообщаться с парнем, и довольно быстро выяснилось, что Пол практически в том же положении, что и я. Он перенесся в игру несколько дней назад и был совершенно сбит с толку. Из оружия у него было копье, уровень четвертый, все очки он вложил в телосложение, благодаря которому у него было целых сорок очков жизни. За это Тартар называл его «жирным», и бил чаще, чем меня. В целом пол производил впечатление рассеянного и простодушного парня. У него на груди я заметила амулет в виде песочных часов. Пол подсказал мне, как сделать так, чтобы система всегда показывала мне доступные характеристики, и это действительно оказалось полезно. Кроме характеристик у меня в углу расположилась полупрозрачная мини-карта. Теперь я знал, как она работает. На карте отображались только те места, что я видел собственными глазами в радиусе 10-15 шагов. Если когда-нибудь мне удастся увидеть весь здешний мир, вот тогда я и получу его полную карту. Будем надеяться, до этого не дойдёт. И всё же навык оказался полезным. Я видел весь свой путь от точки входа до нынешнего нашего местоположения, кое-где мой маршрут пересекали дороги, они были отмечены на карте синими линиями. В профиле я решил вбить свой старый игровой ник и передо мной в воздухе возникла маленькая клавиатура. У меня чуть слезы из глаз не полились. Вот предмет из моего мира, а не этой гнусной средневековой дыры. Я набрал буквы, и Пол радостно закивал и даже протянул мне руку. Приятно познакомиться. Мне же было как-то не до радости и нового знакомства. У меня сегодня важный день, куча встреч, бумаг и прочих дел. А что я делаю? Торчу в плену у орка внутри какого-то чёртова средневековья. Тартер проснулся, когда уже изредка стемнело. Он шумно потянулся и сплюнул в костёр, потом свистом подозвал нас. "Идём на охоту", буркнул он. "Если кто-то желает дожить до рассвета, будьте на чеку". В полумраке орк был едва заметен, кроме того, эта гора мышц оказалась на удивление проворной. Теперь я понимал, что ему не составит труда догнать меня при забеге на любую дистанцию. Интересно, на что мы охотимся? Ответ, к сожалению, не заставил себя долго ждать. Орк что-то учуял в воздухе, и мы пошли на запах. Смешанный лес сменился сосновым бором, и идти стало легче, а потом я увидел среди деревьев плещущие отблески костра и всё понял. Наш третьего товарища звали Тикток. У него уровень был выше, чем у пола пятый. Сперва он даже хотел подраться с стартаром Орк, ухмыляясь, дал ему пару раз взмахнуть мечом, после чего резко сократил дистанцию и широко хлестнул тик-тока по груди своим мечом. Брызнула кровь, и я попятился, но парень был жив. «От трети до двух третей здоровья», — сказал орк. «Следующий убьет тебя с вероятностью две третьих». Так тик-ток и стал членом нашей дружной команды. Тартар стал гораздо злее, потому что следить за тремя рабами сложнее, чем за двумя. Удивительно, насколько это сразу же и существенно ухудшило нашу жизнь. Кончилось тем, что орк морил нас голодом почти сутки и только потом дал что-то съесть. Говорить с Тиктоком не получалось так же, как и с полом. А к вечеру следующего дня я узнал, зачем мы понадобились нашему пленителю. Мы шагали по широкой лесной дороге, впереди торчал маленький островок из деревьев, в который дорога загибалась с двух сторон. Тартар выбрал левую дорогу. Пол с Тиктоком двинулись вслед за ним, и только я сделал несколько шагов в направлении правой дороги, как вдруг орк громко зашипел. Это означало: "Замрите все". У меня и в мыслях не было убегать. Да и куда здесь бежать? Дорогу с двух сторон обступали стены аврага, заросшего плотным кустарником. Я медленно поднял руки и повернулся, ожидая вылачки и удара. В лучшем случае, но орк на меня даже не глянул. Он смотрел вперёд. Там кто-то был. В следующий мгновение Тартар свистнул, мы все, насколько могли быстро, приблизились. Из-за поворота показалась удивительная процессия. Ближе всех к колесном матровку прямо на нас шла девушка. У неё был совершенно измождённый вид. Включённые статуи сообщили мне, что её зовут Джейн 33. W H T. Девушка что-то безостановочно лопотала. Слева от девушки шёл мистер Майерс, вооружённый мечом. У девушки никакого оружия не было. Над её головой отчётливо виднелся её уровень, второй. Мистер Майерс был шестого, за ними виднелись ещё несколько фигур, одна из которых выделялась ростом и удивительно тощим сложением. Ты! Внезапно заорал в сгущавшуюся темноту Тартар. Ты какого хрена здесь посёшся? Тартар, донеслось спереди. Ты что, следил за мной, чёртов ублюдок? Орк потянул носом в воздух, почесал ноздрю. Джонни, ты же полутал улучшенный меч, выпавший из секвестра. Тебе какое дело? А такое меч мне нужен, а тебе не нужен, потому что ты маг и дерёшься. Ты мне его отдай. А ты, Тар, не прифигел ли часом? «Со мной четверо фамильяров!» «Вижу я твоих фамильяров!» – буркнул Орк. «Жирный и новичок, двигайте вперед!» – прошипел он так, чтобы услышали только мы трое. «Я хочу, чтобы вы по команде были готовы атаковать девку и мечника!» «Ты!» – он ткнул в меня. «Рядом со мной!» «Мониторишь правую и левую дороги, готовь лук!» «Эй, Джонни!» – заорал он снова. «Как насчет подойти поближе и обсудить цену?» «У меча ограничение на покупку для сраных ублюдков!» «Я тебе покажу, сраного ублюдка, тварь! Тик-Ток, бей ее!» Тик-Ток шагнул вперед. Джейн стояла перед ним совершенно безоружная и продолжала лопотать невнятицу. Тик-Ток замешкался. Слева угрюмо надвигался мистер Майерс. «Дерись, или я снесу тебе башку!» Тик-Ток замахнулся и попытался ударить женщину плоской стороной клинка. Она вскинула руку для защиты, и клинок оставил на запястье глубокий порез. 2 хитпоинта. Лес полыхнул красным, а через секунду в грудь ТикТока врезалась магическая ракета, отбросившая его назад. Из 20 хитпоинтов у него осталось ровно половина. "Атакуй его!" взревел орк пинком поднимая несчастного ТикТока. "Лучник обходит справа!" крикнул он мне, толкая ТикТока перед собой как щит. "Жирный, на тебе мечник. Давай, парни, лут разделим поровну!" Пока я вглядывался в правую дорогу, еще одна магическая ракета врезалась в Тик-Тока, оставив его с двумя последними единичками здоровья. Орк заревел и бросился в атаку, отбросив с дороги и его, ижавшуюся к деревьям Джейн. Пол ударил копьем мистера Майерса, тот зарычал и поднял меч. Я сделал несколько шагов по правой дороге и вдруг увидел среди деревьев голограмму. «Фродо, уровень три». Имя происходит от английского «фрауд», что означает «обманщик-мошенник», поэтому часто называют его «лже-фродо». Человек был вооружен луком, как и я, но не стрелял. Он стоял и просто смотрел на меня. И в его взгляде я прочел ровно то же самое, что должно быть и он в моем. Смесь страха, боли, тотального непонимания и отчаянной надежды. Я понял, что он включил голограмму специально, чтобы я по свету понял, где он. Мой взгляд упал на мини-карту, и вдруг я заметил разрыв в толстой линии, отмечавшей границы проходимой зоны. Там, промехе, где у самой стены оврага стояло несколько высоких деревьев, был проход или карман. Я оглянулся, орка не было видно за деревьями, отделявшими левую дорогу, зато я отчётливо слышал крики, брань и видел свет. Кажется, там пылыхал огонь. Я вновь обернулся к человеку с луком. и поманил его пальцем. За деревьями оказалось ещё несколько деревьев, а дальше стена оврага резко понизилась, и мы без труда вскарабкались на неё один за другим. Мы бежали через лес, не разбирая дороги, вся наша надежда была в том, чтобы уйти как можно дальше, пока хозяева заняты друг другом. Очень скоро я обнаружил параметр стамины, буквально через несколько сотен футов он просел почти до нуля. И я вынужден был перейти на шаг. Боже, я и не подозревал, что бегать так сложно. Стамина медленно наполнялась, и я едва дождался половины, а потом снова побежал. Тикток уже мёртв, это точно, и та девушка, а пол убегать было мучительно стыдно, но не убегать я не мог. Я не мог драться с стартаром. Мы все втроём не могли драться с стартаром. Мы бежали несколько часов, делая всё более долгие перерывы на восстановление. Карта пополнилась из ряда петляющей линии нашего бегства среди чёрного океана неизвестности. Потом я упал и больше не мог подняться. Моё тело горело огнём. Мой спутник упал где-то поблизости. Так мы и заснули, полумёртвыми от усталости, но свободными людьми.